Глава шестнадцатая «Видишь ли, в тот день должен был случиться конец света», — развела руками девушка. «С одного космического корабля, Эдема, на котором я в то время находилась, на Землю была запущена ракета с омегавирусом, смертельным для всего живого. Мы с Эйшером, капитаном того корабля, попытались уничтожить эту ракету. Но настройки системы управления Эдема были повреждены, и наступил такой момент, когда мы думали, что все, Земли конец». Мы не сможем предотвратить апокалипсис. Единственное, что мы могли сделать, это попытаться эвакуировать с планеты как можно больше людей. Эйш отправил другим кораблям просьбу о помощи. Откликнулись все, кто был на околоземной орбите. Они стали пачками загружать людей на борт. А когда Эйшер спросил меня, кого я хочу спасти в первую очередь, я сказала, орден в полном составе. Видимо, кто-то посчитал, что ты один из нас, раз они телепортировали тебя персонально. «Значит, вся та истерика в желтой прессе и интернете — это не выдумки, похищали не только меня?» Задумчиво пробормотал ее собеседник. «Постой, но ведь никакого апокалипсиса в тот день не было, ведь так?» — неуверенно спросил он. «Да, все верно», — подтвердила Ника. «На Эдеме я случайно нажала какую-то кнопку и тем самым разблокировала панель управления». ракета была уничтожена за 10 секунд до входа в атмосферу ясно мне нужно нужно слегка освежиться с легкой запинкой произнес даниэл там у вас туалет кивнул он на две двери рядом со столовой и не дожидаясь ответа направился туда дэн окликнула его девушка а развернулся он к ней уже в дверях это женский во взгляде ники появилось беспокойство конечно Шарахнулся в сторону Даниил, только сейчас разглядев изображение на дверях, направленный вверх треугольник. Покрывшись пятнами от смущения, он быстро заскочил в соседнюю дверь. Оставшись в туалете, наедине со своими мыслями, Даниил облокотился о раковину. Подняв лицо, он посмотрел на себя в зеркало и в очередной раз задал себе вопрос. А не снится ли ему все это? Лучше, если бы это был просто сон. Дурацкий, странный, безумный сон. потому что такая чертовщина не может происходить на самом деле. Просто не может». Почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, от которого по спине поползали ледяные мурашки, он обернулся. На подоконнике сидел упитанный рыжий хомяк и внимательно за ним наблюдал. Тяжело вздохнув, Даниил включил кран и сбрызнул лицо холодной водой. Но наваждение не исчезло. Он так и не проснулся в своей теплой уютной кровати. а у большого окна маленькое пушистое животное по-прежнему не сводило с него глаз. «Ты смайлик, верно?» Чувствую себя идиотом, обратился он к зверьку. Вместо ответа хомячок чуть склонил голову на бок. «Я схожу с ума», — пробормотал следователь, возвращаясь к Нике. «Не сходи с ума, Вероника. Рядом с девушкой уже стоял Роман Алексеевич, и что-то ей объяснял. «Алексу ничего не угрожает на заданиях. Мы видим его будущее на много лет вперед, где он жив и здоров», — услышал следователь обрывок из их разговора. Но ворон так уверенно говорила его смерти. Не в силах справиться с сомнениями, мрачно возразила она. «О, Дэн, ты как, в порядке?» — уже бодро воскликнула девушка, увидев подошедшего Даниила. «Наверное», — пожал он плечами. «Я уже ни в чем не уверен», — признался он. «Вот, возьми мой номер телефона. Звони, если будут вопросы или проблемы», — произнесла Ника, протягивая следователю свою визитку. «Звони, не стесняйся. Я дала слово твоему дедушке, что присмотрю за тобой, пока ты не втянешься в жизнь Ордена». «Ты так уверена, что я останусь с вами?» — с недоумением посмотрел на нее Даниил. «Да, абсолютно уверена», — заявила девушка. «Когда меня привезли сюда и показали, чем они тут занимаются, я захотела остаться, стать частью всего этого. И ты захочешь, я знаю. Без вариантов. Задорно подмигнув Даниилу, она пожелала ему удачи и ушла. Проводив ее взглядом, следователь задал своему дедушке один из тысяч вопросов, которые крутились у него в голове. «Почему именно сейчас? Почему ты не познакомил меня с Орденом раньше?» «Раньше мы неплохо справлялись и без тебя», — ответил старейшина. «Вдобавок, я не хотел подвергать твою жизнь еще большему риску. А сейчас нам очень нужна твоя помощь, твой дар. Один из наших старейшин умирает». Тяжело вздохнул Роман Алексеевич. «И мы очень хотим, чтобы ты стал его преемником. Мне тоже осталось жить недолго». Неохотно признался его дед, и Даниил при этих словах встревоженно встрепенулся. «Как бы ни были сильны наши целители, увы». Они не всемогущи. А я, пока жив, научу тебя всему, что знаю. Ты — наша надежда, Даня. Честно говоря, на данный момент ты наша единственная надежда, что Орден продолжит работу. Со временем вы найдете пятого старейшину, и все снова будет в порядке. Так что, если хочешь спасать жизни людей, ты должен остаться с нами. Заявил он. А если я откажусь, что тогда? уточнил Даниил. «Орден погибнет. Трех старейшин будет слишком мало, чтобы отражать нападки разной нечисти. А за вековую историю наша организация успела нажить себе немало врагов. Ника, Алекс, Мария и все те люди, которых ты здесь встречал, будут убиты. А ты вернешься к своей работе в органах и обычной жизни. Но ты уже никогда не сможешь забыть того, что здесь увидел». И рано или поздно ты пожалеешь, что не остался с нами. Я это точно знаю, поверь. Но решать только тебе. Мы дадим тебе неделю на размышление, объяснил его дед. «Да, я должен подумать», — тяжело вздохнул Даниил. «А пока оставьте меня в покое». Развернувшись, он словно сам Мнамбула направился к выходу.